но это почти так, месье. Когда-то они были достаточно известны в качестве самых отчаянных командиров, окончивших сенсир. Но страна потерпела ряд неудач, включая и линию Мажено. Они до сих пор считают, что если бы им пришлось командовать в то время, Франция бы не пала. Они стали участниками сопротивления. Они сражались против Германии и Виши в Европе и в Африке. Что же они делают сейчас? Большинство на пенсии, но они не забывают прошлого и живут надеждами. Давайте вернемся к нашим делам. Вы представляете себе, что значит потерять собственного сына? Боль снова и снова возвращается ко мне, и я не знаю почему. Смерть вокруг и смерть с неба. Что это означает? Приношу вам мои соболезнования. Он старался унять дрожь в руках, но они все же используют вас. Но это же риск и для него. Это трудно вообразить. Согласен. Вот поэтому-то вы были использованы именно в силу немыслимости ситуации. Вы являетесь первой ступенью в передаче информации или инструкций. Совершенно невероятно. Но каким образом? Кто-то, кто имеет доступ к вашему телефону, держит прямой контакт с Карлосом. Конечно, при этом используются кодовые фразы и другие способы. Возможно, что звонки бывают в ваше отсутствие, возможно, что и при вас. Вы сами берете трубку? Вилье хмурился. Нет, не по этому номеру. По нему разговаривают очень многие, а у меня есть отдельная линия. А кто отвечает по тому номеру? Обычно экономка или ее муж, который наполовину управляющий, наполовину водитель. Он был моим шофером в последние армейские годы. Если они отсутствуют, то это моя жена или мой помощник, работающий в моем домашнем кабинете. Он был моим адъютантом почти двенадцать лет. Кто еще? Больше никого нет. Прислуга. Прислуга нанимается обычно по необходимости, и это всегда случайные люди. Тогда вам необходимо присмотреть за шофёром и адъютантом. Исключено. Их честность не вызывает сомнений. Так же было с Брутом и Цезарем. Вы всерьез считаете, что... Да, я утверждаю это вполне серьезно, черт возьми. И лучше, если вы в это поверите. Все, что я вам сообщаю, чистая правда. Но вы не хотите сказать мне всей правды. Ваше имя, например. Это не обязательно знать, особенно вам. Это знание может причинить вам неприятности. Неизвестный человек останавливает меня на ночной дороге и, угрожая оружием, заставляет поверить его словам. Скажите, могу я верить такому человеку? Обязаны верить, потому что у него нет другой причины обратиться к вам, кроме убеждения в абсолютной правде сообщаемого. Вилье уставился наборно в полном недоумении. Его лицо двигалось вверх и вниз в лунном свете, как у стариков, которые повторяют про себя слова, чтобы лучше уловить их смысл. Нет, молодой человек, существует еще одна более веская причина. Час назад вы вернули мне мою жизнь. Вы отбросили оружие, хотя сделать выстрел вам не составляло никакого труда. Однако выбрали другой путь. Вы просили меня о беседе. Не думаю, чтобы я вас просил. Это читалось в ваших глазах, молодой человек. Это всегда бывает в глазах, а иногда в голосе. Но к этому надо прислушиваться. Ваш гнев был того же свойства, что и мой. Старик сделал приглашающий жест в сторону Рено. Езжайте следом за мной в парк Монсю. Мы продолжим разговор в моем кабинете. Я расскажу вам о своей жизни, и вы поймете, что были неправы относительно этих людей. Если я войду в ваш дом, и кто-то опознает меня, то я буду убит, как, впрочем, и вы. Этого не может случиться. Я все проверю, и лишь после этого вы войдете. Если что-то будет не так, я вернусь и поеду. Вы должны будете следовать за мной. В подходящем месте я остановлюсь, и мы продолжим нашу беседу. Джейсон внимательно наблюдал за генералом. Почему вы хотите, чтобы я поехал туда? А куда еще? Там нам никто не помешает. Все, кто меня обслуживают, уже спят в комнатах второго этажа или смотрят телевизор. Кроме того, я бы очень хотел, чтобы нашу беседу послушала моя жена. Она жена старого солдата и обожает выслушивать историю о моей жизни. Может быть, она даже сможет нам чем-то помочь. Я добился встречи с вами, подстроив им ловушку. А вы, в свою очередь, можете подловить меня в своем доме.